Глава 30. То, что у американцев есть своя, точнее французская артиллерия, пусть немного, но есть, и она могла нанести серьезный ущерб, Климов отдал распоряжение Федорову. «Виктор Георгиевич, пока небо наше, нужно обнаружить артиллерийские позиции противника и постараться уничтожить пушки. Скорее всего, они где-то здесь, спрятались за южной оконечностью вот этого перевала» но могли и на другую сторону перевести и спрятать вот за этим длинным холмом, стоящим посреди долины, что словно фаллос смотрит в нашу течную щель, а шрика целая извергается, а мы своими окопами поперек, как девственная плева. да уж, действительно непристойная аналогия напрашивается», не выдержав, засмеялся Федоров аж до слез. «Слышал, что вы тот еще шутник, Михаил Антонович», Теперь на собственном опыте убедился. Шутка скорее грустная, криво улыбнулся Климов. Ибо если эту арту не задавить, то нас, как эту самую плеву, порвут этим самым фалосом, и потечет кровь самая натуральная. Это да. В общем, я ставлю на первый вариант расположения вражеской артиллерии. Если это так, то своей артиллерии мы их не достанем. Точнее, для этого придется снять ее с оборудованных позиций и вывести в голое поле. Но делать это не гоже, сразу по двум причинам. Франки тут же их накроют сами. А во-вторых, у нас крайне мал боезапас, и тратить его на контрбатарейную борьбу с посредственным результатом — глупо. Лучше потратить снаряды для отражения вражеских атак, так что найдите их и отбомбитесь. Слушаюсь. Воздушный казак, отобрав несколько лучших пилотов, быстро разъяснил им задачу, а также определил районы поиска но ну и, конечно же, не мог упустить возможности поучаствовать в поиске лично. Бабах! Михаил, инстинктивно присев, резко обернулся в сторону аэродрома. Первой мыслью стало, что кто-то из рабочих уронил снаряд на взрыватель. Бабах! Бабах! Повторные взрывы показали, что неуклюжесть рабочего тут ни при чем. При этом следующие взрывы произошли с большим разбросом и за пределами аэродрома. Опоздали! Пилоты при повторных взрывах бросились во все стороны. «Куда, сучьи дети? Назад!» В ярости заорал Федоров «Все в самолеты и взлетаем!» И сам подал пример, бросившись к своему самолету. Не все пилоты услышали своего командира. Или сделали вид, что не услышали. Но часть все-таки развернулась и метнулась к своим машинам. «Бабах! Бабах!» Один из снарядов взорвался прямо посреди взлетной полосы. Тем временем заработали двигатели у первых машин. Техники из обстреленных рабочих, к счастью, не подвели и не разбежались. А то ведь, чтобы запустить двигатель самолета, нужно вручную крутануть ему винт. Климов ждал следующих взрывов, но почему-то возникла пауза. «Корректировка», — понял он, — «сейчас вдарят». Начали взлетать первые самолеты. Бабах, бабах! Новые прилеты действительно оказались куда как точнее. Взмыли в воздух сразу три самолета, только в виде мелких обломков и кучи рваного тряпья. Еще пара вспыхнула кострами, и из одного вывалился пылающим факелом пилот. Из всего авиапарка в небо ушло всего восемь самолетов. Остальные оказались повреждены осколками, либо на них не нашлось пилотов. Сбежали. Либо пилоты оказались ранены, а то и вовсе убиты. И в итоге эти машины также оказались уничтожены продолжавшимся беглым артнолетом. Противник оказался совсем не дурак и понимал для себя всю опасность вражеской авиации при отсутствии своей, а потому первые залпы тяжелых 122-мм орудий сосредоточил именно на аэродроме. Французские артиллеристы, съевшие образно выражаясь не одну собаку на стрельбе с закрытых позиций, с первых залпов довольно точно поразили свою цель — а после корректировки накрытие оказалось идеальным. Всю свою артиллерию американцы разместили на правом, западном берегу реки Роны, за горой, в южной части. С этого места было удобно долбить как по позициям первой бригады, расположившейся перед тоннелем на том же берегу, так и по позициям Рода, на левом берегу. В поиске отпала всякая необходимость, и пилоты, сделав над избиваемым аэродромом круг, устремились в сторону противника для отмщения. Вот только, что могли сделать восемь самолетов, особенно учитывая, что позиции наверняка хорошо прикрыты зенитными пулеметами? Тем не менее, что могли они сделали? Для начала вдарили из пулеметов по артиллерийским расчетам тяжелых орудий, а потом, несмотря на открытый ответный зенитный огонь, сбросили бомбы. Точность оказалась невелика, и удалось уничтожить лишь два орудия, не считая еще некоторого количества обслуги, что зацепило осколками. На этом этапе группа потеряла один самолет, но это не остановило остальных, и, заложив вираж, пилоты вернулись на место преступления, дабы еще немного усугубить ситуацию. Только на этот раз начали долбить по боеприпасам, что сложили в небольшом овражке несколькими кучками неподалеку от артпозиций. Трижды жахнули мощные взрывы, но этот успех дался потере еще двух машин. Оставшиеся пять самолетов, истратив в данной атаке весь боекомплект, полетели назад. Вот только приземлиться на старом аэродроме не было возможности. Все перепахано, горит, затянуто дымом. Да и глупо садиться туда, где тебя снова накроет арта. Так что, сделав круг, они полетели на восток, к своим артиллеристам. У них там тоже снаряды есть, так что при необходимости будет чем загрузиться. А что до топлива, то его в баках достаточно, еще для пары выльтов. «Один-один», — сплюнул Михаил. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Елена. «То, что мы вывели авиацию друг у друга из строя. Правда, при этом счет не в нашу пользу». «Как то Мы уничтожили больше». «Это как раз не имеет значения. Противник может нарастить свою авиагруппу, а мы — нет». Позвонил Федоров. «Товарищ полковник, мы можем повторить налет». «Не надо, Виктор Георгиевич. Я не собираюсь терять вас и ваши машины. Они могут понадобиться для другой операции, так что чинитесь и отдыхайте». «Вас понял!»